Глава 32. -я. Орлы против Ланей 2. Сам стадион был небольшим, тысяч на пять-шесть человек. Но даже это количество зрителей создавало немало шума. «Ух, сильно!» — сказал я Демьяну, когда мы с командой, соперниками и судьями вышли на поле. «Это еще что? Вот в прошлом сезоне мы против сборной Лизгафта играли. Так там вообще жесть была. У них стадион практически на пятьдесят тысяч человек». «Я чуть не оглох на первых минутах!» Неожиданно рядом зашептала Кира. «Ну а чего тут удивительного? Многие будущие игроки сборной учились в этой академии, так что их матчи всегда вызывали дикий ажиотаж». Карламов немного нервно осмотрелся. Было видно, что, несмотря на напускную уверенность, Пухляш очень волнуется. О, только вот конкуренции никакой. Они двенадцать раз подряд брали чемпионат города, причем без каких-либо шансов для соперников». «Мы вышли в центр поля, чтобы поприветствовать зрителей». «Ну почему же?» — к разговору подключилась Остафила. «В прошлом сезоне волки из Суворовского тоже отлично себя показали. И кобры из политеха», — добавила Лида. «Тем временем Надя и Вика пошли к судьям, чтобы согласовать последние моменты, решить, кто на какой половине поля начнет и какие погодные условия будут в первом периоде». По правилам, три игровых отрезка проходили в условиях выбирающих, и только один по выбору владельцев стадиона. Вот и приходилось командам все время ломать голову, домашнее поле или удобная погода. Хотя в высшей лиге все выбирали именно погоду. Это я узнал из многочисленных разговоров с Демьяном. Поэтому со временем этот вопрос начал решаться жеребьевкой. Я тогда еще не понял, зачем все усложнять, если можно было просто дать каждой команде по два тайма, Но нет. Оказалось, это нововведение только обсуждают. Спустя минуту Остафьева вернулась обратно и собрала нас в кружок. «Значит так, первый тайм играем на их условиях». «Каких?» — решил уточнить Демьян. «Хотя чего спрашиваю, ясно же, что Липкина снова проливной дождь выбрала». Кира и Лида вздохнули. «Теперь снова до перерыва в мокром бегать», — огорчилась одна из девчонок. «Как же мне надоели владельцы водных стилей!» «Переживешь», — отрезала Надя. «Зато следующие три периода играем при сильном ветре». «Насколько сильном? уточнил Харламов. «Как в предпоследнем матче прошлого сезона». «Ты больная!» — вздохнул Пухляш. «За языком следи, заместитель капитана. Все, установки вы знаете. Велика вероятность, что первый период мы проиграем, но потом должны быстро наверстать». Надя на секунду призадумалась, а потом повернулась ко мне. «Ярик, ты помнишь про вспышки Липкиной?» «Чего?» «Какие вспышки? Она же водник». «Да ты издеваешься, что ли? Я для кого вообще отчеты делаю?» Собрался было сказать, что во время гнева она еще прекраснее, но решил не испытывать судьбу. Надя определенно была на взводе. Но продолжить меня распекать у нее все равно не получилось, так как Лани уже собирались разыгрывать мяч. «Действуй по ситуации!» — раздраженно произнесла Астафьева и ободряюще захлопала в ладоши. «Собрались! Мы должны победить!» Стоило судье дать сигнал о начале матча, как на нас обрушился ливень, а в небе начали сверкать молнии и грохотать гром. Только сейчас понял, насколько отвык от дождя в этом мире. Точнее, нет, не совсем так. Скорее, я просто привык к хорошей погоде, которая была установлена в большей части города. Но на севере, где жили любители снега, я и бывал всего раз. Мяч разыгрывали Лане. Вика сделала бросок назад, после чего совершила резкий рывок по флангу, надеясь на ответную передачу. Демьян за девушкой явно не успевал, поэтому в дело пришлось вступать мне. Помня, что энергию надо экономить, я создал несколько небольших воронов и попытался сбить мяч со своей траектории. Но тот начал уворачиваться от птиц, словно был на ручном управлении. Только приглядевшись, стало понятно, что в дело вступила Липкина и применила какую-то водную технику, которую при таком ливне было не разглядеть. Вот тебе и плюсы погодных условий. Спустя несколько секунд таких манипуляций мяч таки оказался у девушки в руках. Не останавливаясь ни на мгновение, она несколько раз ударила им о землю и, не сближаясь с кольцами, метнула его в большое кольцо. Я попытался перехватить бросок с помощью птицы, но и тут не преуспел. 1-0. Стадион взорвался криками и аплодисментами. «Ярик, по рукам бей!» — крикнул Харламов. «В первом периоде выбивать на лету, все равно не выйдет!» Я просто кивнул и смахнул воду со своего лица. Вроде с начала матча прошло всего ничего, а я уже немного зажегся. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Следующие минуты прошли в равной борьбе. Кроме того, наши команды обменялись парочкой голов, ничего примечательного не произошло. И только когда до конца первого периода оставалось всего секунд 30, Липкина пошла в прорыв, организовав с партнерами по команде быструю перепасовку. Она прокинула мяч мимо Демьяна и на всех парах понеслась в сторону наших колец. Я создал двухтичек и попытался выбить у нее мяч, но за секунду до сближения прямо перед моими глазами возникла яркая вспышка которая на несколько мгновений ослепила меня. Не успела помниться, как стадион снова взревел. Черт! Когда зрение вернулось, поднял взгляд на табло и увидел, что на этот раз Вика решила не мелочиться и забросила мяч сразу в мелкое кольцо. 8-2. А вот это уже совсем не очень. Сейчас был короткий перерыв, так что после свистка команды отошли к своим скамейкам. «Яр, быстро осваиваешься, молодец!» Неожиданно бодро произнесла Надя. «Если честно, думала, все будет намного хуже». «А если бы Кира попала в маленькое кольцо последним броском, то вообще отлично бы было», — добавил Демьян. «Да не повезло просто, чертова душка!» — хмуро проговорила девушка. «Тебя никто не винит», — успокоила ее Остафева, «Просто в следующий раз, бросая с такого расстояния, меться в большое кольцо» лучше гарантированно получить одночку, чем уйти ни с чем. Поняла. Так, теперь пришел наш черед. Надя несколько раз похлопала в ладоши, после чего мы вернулись на поле. Я сразу заметил, что в составе противника произошли замены. Если в первом периоде помимо капитана было четыре парня, то теперь против нас вышел играть женский состав. А вот про этих двух я ничего не знаю, напряженно проговорил Демьян косясь в сторону двух девушек с длинными синими волосами. «Яр, не спускай с них глаз!» «Сделаю!» Прозвучал свисток, и на поле вместо проливного ливня начался сильный ветер. Но и прошедший дождь дал о себе знать. Поле было чрезвычайно скользким, из-за чего наши девчонки то и дело теряли равновесие и падали. А вот Лани чувствовали себя в своей тарелке. Более того, сразу стало понятно, что эти синеволосы являются воздушниками, причем достаточно сильными по меркам игроков в рангбол. По крайней мере, воздушные техники Нади и Киры вполне успешно блокировались их техниками. Но все же, по прошествии нескольких минут, у нас таки вышло провести парочку результативных атак. Правда, броски пока что получались только в большое кольцо, поэтому мы по-прежнему проигрывали. 8-5. Они что-то готовят, Яр! — крикнула Надя, когда воздушницы встали по обе стороны от Липкиной. И действительно, не знаю, как именно у них это получилось, но, несмотря на все противодействие со стороны моих сокомандников, их техники не долетали до Вики, и та с легкой трусцой направлялась в сторону колец. Сблизившись со мной, она снова попыталась провернуть тот же фокус со вспышкой, но я еще в первый раз заметил, что перед этим она щелкает пальцами, поэтому на этот раз успел вовремя закрыть глаза и на одних инстинктах сделать ей подсечку, предварительно укрепив ноги. Вспышка. В следующую секунду я открываю глаза, успеваю подхватить падающую девушку и одновременно с этим выхватываю у нее мяч. Демьян, лови!» Ухляж с трудом поймал мой кривой пас и начал атаку. Мы же с Липкиной смотрели друг на друга. «Скажи, а вы специально в белой форме вышли?» Девушка явно запыхалась, отчего ее щеки немного покраснели. «В каком смысле?» «Ну как в каком? Дождь, белая форма». Я стрельнул глазами в область ее груди, где отчетливо просматривался спортивный лифчик. Ни мы, ни соперницы форму поменять пока что не успели. «А если и так?» — с вызовом спросила она, после чего оттолкнула меня. «Может, у нас и был расчет на то, что в Академии имени Шуйского учатся такие извращенцы?» «Пока мы разговаривали, по трибунам прошел вздох разочарования. У наших получилось затолкать мяч в маленькое кольцо. Восемь-десять. Мы, наконец-то, вышли вперед». «В таком случае ты немного прогадала с тактикой», — ухмыльнулся я. «Так как в первом периоде единственной девушкой в вашей команде была ты. А конкурс мокрых футболок, в котором участвует только одна девушка, это, конечно, приятно, но не настолько, чтобы отвлекаться». Виктория бросила на меня гневный взгляд. «Идиот!» В этот момент раздался свисток, сигнализирующий о концовке второго периода. Девушка скрестила руки на груди, прикрываясь так отчаянно, словно на ней и лифчика не было, и пошла в сторону раздевалок. «Действительно идиот», — проговорила Надя. «А мы что ли не девушки? Или наши формы тебя уже не впечатляют?» Я посмотрел в сторону надувшейся троицы. Как ни странно, только сейчас подметил, что их футболки тоже просвечивают. «В данный момент вы для меня только партнеры по команде», — невозмутимо произнес я. «Да и не настолько у вас форма промокла. Это же я так, всего лишь хотел ее из себя вывести». «Ну-ну, все, марш в раздевалку. Сейчас будет разбор полетов. «Демьян, толку от тебя в защите никакого», — сказала Остафьева, когда мы расположились у доски. «Поэтому после перерыва присоединяешься к нам в нападение». «Да я уж тебе сразу сказал, что плох против стихийников». Вот если бы там нейтральщики были?» «Если бы до копы. Сейчас у нас другая ситуация». Девушка повернулась в мою сторону. «Яр, на тебя остается защита. В целом вижу, что ты освоился и уже что-то начал показывать». «Спасибо». «Я не закончила. Станет вообще отлично, если ты не будешь тратить время на то, чтобы лапать капитана наших соперников и сконцентрируешься на игре». «А мне понравилось», — весело ответил я. Ребята хихикнули, а Демьян хлопнул меня по плечу и сказал что-то типа «Краслава». «Не сомневаюсь», — раздраженно произнесла Остафила. «Так, Кира и Лида, садитесь пока отдыхать. Вместо вас выйдут Виталия и... Софа. Тактика остается прежней. Если не произойдет ничего экстраординарного, то этот матч наш». Она снова захлопала в ладоши, подбадривая других членов команды. И, как ни странно, это работало. Ребята действительно завились. Но я был в предвкушении от будущих столкновений с Липкиной. Хороша чертовка.